«До. Глава 12 Каз. Просыпаюсь в 6:30. Мне больше не надо вскакивать на работу в субботу утром, но попробуйте объяснить это моим биологическим часам. Я явно настроена в это время заваривать чай и жарить блюда, независимо от того, требуется это или нет». Мне снова приснился кошмар. Вторую ночь подряд. Мама стоит передо мной, размахивая утюгом. Её волосы чёрно-белые, как укрой алый девиль. Терри прячется за мной, плачет и зовёт маму. А она просто стоит и хлещет пиво, пока на плите за ней пузырится сковорода. Когда вода попадает на кухонную плитку, образуются слова «пустое место». Я широко открываю глаза, решив выбросить образы из головы и спускаю ноги с кровати. С таким же успехом я могу встать и сварить себе чаю, даже если обслуживать больше некого. Без Терри квартира кажется невероятно пустой. По крайней мере, если бы я по-прежнему работала в кафе, это немного отвлекало бы меня от грустных мыслей. Здесь пустота просто напоминает мне о том, что человек за бортом, жилета тоже нет. Я понятия не имею, как спасти брата. Мне остаётся лишь барахтаться на поверхности в надежде, что если брат всё-таки всплывёт, у него всё равно будет дом, в который он может вернуться. Потому что сама я плыву по ручью из дерьма без единой соломинки, не говоря уже о весле. Я принимаю душ причём быстрее, чем обычно, так как понимаю, что это действительно деньги на ветер. Деньги, которых у меня нет. Как бы иллюстрируя это, Фен выключается через несколько секунд после того, как я его включаю. Я подхожу к консервной банке на подоконнике, чтобы взять несколько фунтов стерлингов для счётчика. Осталось всего шесть. Думаю, у меня в сумочке завалялась ещё парочка, но это всё. Закидываю три фунта и ещё раз подсушиваю волосы, прежде чем заплести их, пока они ещё влажные. Когда я спускаюсь, то беру последний кусок хлеба из пакета, Ставлю тостер на единичку и смотрю, как ломтик выскакивает, едва зарумянившись. То, что наш Терри назвал бы «тёплый хлеб». Я достаю из холодильника пасту и намазываю как можно тоньше. Варенье завтра само собой не появится, если я не найду работу. А это будет нелегко в моём возрасте и безо всяких рекомендаций. Пять лет я проработала в том убогом месте. Кафе, где я трудилась раньше, давно закрылась. я понятия не имею, как связаться с мужчиной, которому оно принадлежало, даже если он еще жив. Вам нужно будет составить резюме с историей карьеры и подробными рекомендациями», — так сказала Денис из Центра по трудоустройству. «Как будто у меня когда-либо была карьера или резюме, глупая корова. Мне придется сделать то, что я делала всегда, стучаться в двери, спрашивать, проверять, нет ли объявлений в окнах, всё, что делали люди, до интернета. Я сажусь за кухонный стол, чтобы съесть тост. Единственное, чему стоит радоваться, по крайней мере, тери будет правильно питаться там, где его держат. Закончив и вымыв кастрюли, я роюсь в одном из кухонных ящиков, пытаясь найти приличную ручку и стикеры, которые, как я знаю, валяются где-то там же. Однажды их притащил Терри. Вроде хотел упростить поиск серии «Звезды в их глазах», которые любил пересматривать. Нахожу, снова сажусь за кухонный стол и пишу. Просто мое имя, номер телефона и уточнение. Работяга. Сорокалетний опыт работы в сфере общественного питания. Может, вышло не так красиво, как визитная карточка, но, по крайней мере, стикер труднее просмотреть, учитывая его неоново-желтый цвет и тому подобное. В первом кафе, куда я захожу в городе, витает знакомый утренний запах бекона, кофе и несвежего дыхания. Я подхожу к молодой женщине за прилавком. «Привет, милая. Я ищу любую работу. У вас местечко не найдётся?» Она качает головой. «Извините, нет. Мы все здесь уже долго, и никто не собирается уходить». Так и думала. «Можешь передать это своему боссу, милочка? На всякий случай?» Протягиваю ей стикер, надеюсь, что она не будет смеяться надо мной в лицо. «Ага, ладно», — говорит женщина, оглядываясь в поисках места, куда можно его прикрепить, и вешает стикер на холодильник позади себя. «Может, я не отыщу работу к концу дня, но хоть найду магнитом на холодильник достойное применение». «Обхожу 17 кафе». Везде слышу одинаковый ответ «Ничего нет». Выходя из последнего в центре города, вижу через дорогу Макдоналдс. Я могла бы попробовать устроиться туда. Не переломлюсь подавать гамбургеры подросткам. хожу в помещение. У них висят те экраны, на которых можно делать заказы, и каждому человеку старше 50 приходится просить о помощи маленького ребёнка. Очередь длинная, поэтому я ищу кого-нибудь из сотрудников и замечаю молодого парня в форме, убирающего со стола. Подхожу к нему. «Привет, милый. Я ищу работу. Здесь есть менеджер, с которым я могу поговорить?» «Она сейчас у телефона», — говорит он. «Но я ее заместитель». «Ясно», — говорю я, стараясь не выдать удивления. «Не могли бы вы передать ей это?» и протягиваю стикер. Парень читает его и хмурится. «Что это?» — спрашивает он. «Просто мои контактные данные на случай, если появится вакансия». Он качает головой и начинает смеяться. «Нет, нужно подавать заявку онлайн. Все вакансии есть на сайте. Вы просто прикрепляете свое резюме к форме подачи заявки». Я стою там, не зная, что сказать в ответ. Он мне во годится и смеётся надо мной, как будто я какой-то пережиток прошлого. Наверное, так и есть. «Верно, так и сделаю, спасибо», — говорю я, кладя стикер обратно в сумку. Парень смотрит на меня, и я вижу в его глазах жалость. Он расскажет об этом остальным, когда я уйду, точно знаю. Я поворачиваюсь и спешу прочь, чтобы не слышать смеха. Когда вы идёте в психиатрическое отделение, Это не похоже на обычный визит в больницу. Тут не занимаются переломами костей, мелкими операциями и тому подобным. Нельзя перевязать сломанный мозг. Нельзя сказать «врач говорит тебя поставит на ноги в кратчайшие сроки». Поэтому все посетители похожи на меня, с пустыми руками, серьёзными лицами и полным отсутствием надежды в глазах. Я подхожу к регистрации отделения для буйных и женщина за стойкой сообщает, что врач, лечащий Терри, хотел бы со мной поговорить. Я не уверена, хорошо это или плохо, но, по крайней мере, у меня будет возможность задать несколько вопросов. Она указывает мне по коридору на пару стульев перед кабинетом, и я жду там несколько минут, пока не выходит молодой человек. Не такой молодой, как парень из Макдоналдса, что уже неплохо. Наверное, ему за тридцать. всё равно достаточно юный. «Мисс Аллен спрашивает он, протягивая руку и улыбаясь. «Каз», — отвечаю я, вставая. «Я доктор Халил. Пожалуйста, войдите и присаживайтесь». Я иду за ним в кабинет и сажусь. Я провёл детальную оценку психического здоровья вашего брата. Я подготовлю полную письменную оценку, которая будет отправлена всем участникам конфликта. но я просто хотел сообщить вам, что буду ссылаться на ряд положительных и отрицательных симптомов его шизофрении и на тот факт, что он страдает от психотических эпизодов и слуховых галлюцинаций. Я киваю. Всё это я знаю, но, по крайней мере, они услышат мнение врача. Это главное. «Всё потому, что его заставили работать», — говорю я. Раньше с братом всё было в порядке, но с тех пор, как его признали годным к работе, Он покатился под откос. Работа в общественных туалетах довела его до срыва. Я сказала им, что будет, но они не послушали. Он кивает. У него добрые глаза. Что ж, надеюсь, мой отчет поможет в деле. Хотите сказать, что обвинения не выдвинут? Это не мне решать, но я обязательно проясню, что, на мой взгляд, ваш брат вел себя так в тот день. из-за шизофрении и психотических эпизодов. «Хорошо, спасибо», — говорю я. «Я просто рада, что он отвлёкся от Мэтью Кейли и поговорил с вами». Доктор Халил улыбается. «Я также хотел сообщить вам, что предлагаю назначить ему сегодня антипсихотические препараты». «Так все и делают», — пожимаю я плечами. «Я действительно ценю, что он уже несколько лет обходился без них», но из-за ухудшения его состояния это единственный выход. «Хорошо», — говорю я. «Брат не обрадуется, учтите». «Я знаю», — отвечает доктор Халил. «Мы с ним уже беседовали на эту тему. Как долго он тут пробудет, прежде чем сможет вернуться домой?» Боюсь, лечение займет несколько месяцев. Я вздыхаю и смотрю на свои руки. Процесс может пойти быстрее, если нам удастся поселить его в терапевтическом сообществе. Что это за жилье? Этокий условный дом. У него была бы своя комната, где его поддерживали бы специалисты в области психического здоровья. Мы не могли себе этого позволить, объясняю я. В основном это учреждения, финансируемые государственной службой здравоохранения или местными властями. хотя вакансии появляются не так часто, а финансирование на данный момент очень ограничено. Но я могу навести справки, если хотите. Нет, не волнуйтесь, я за ним присмотрю. Я всегда так поступала. Ему лучше, когда он дома. Доктор Халил смотрит на меня и кивает. — Вам должно быть тяжело, — продолжает он, самостоятельно заботится о брате. — Вы получаете поддержку? Я чувствую, как вскидываюсь. Он думает, что я не справлюсь, что мне не до того. Вот к чему весь разговор. Врач думает, это моя вина, что Терри оказался в таком состоянии. «Нет», — говорю я, — «у меня всегда все хорошо получалось, спасибо». «Мы — единая команда, я и наш Терри. Нам не нужно, чтобы кто-то совал нос куда не следует». «Я не предлагал». «Хорошо». И я просто проясняю, что ему не нужно какое-то модное место, когда у него есть семья, которая присматривает за ним дома. Я встаю. Доктор Халил делает то же самое. Интересно, будет ли он смеяться надо мной, когда я уйду? Дурак Ас даже не может как следует присмотреть за своим братом. Не может остановить то, что с ним происходит, потому что она чертово пустое место. Я останавливаюсь на минутку в коридоре и пытаюсь успокоиться. Моё сердце всё ещё колотится, и я не хочу, чтобы Терри видел меня в таком состоянии. Пусть хотя бы один из нас будет спокойным. Я стучу в дверь Терри, прежде чем войти. «Привет, милый, это я». «Ты принесла мой фонарик?» — спрашивает он. «Нет, они запретили». «Мы можем принести только определённые вещи?» «Они не хотят, чтобы мы видели, как тут все на самом деле», — говорит брат. «У тебя хорошая комната, Терри, очень чистая. Они собираются назначить мне лекарство «Знаю. Я только что разговаривала с доктором Халилом». «Они хотят, чтобы я замолчал, понимаешь? Боятся, что я их сдам». Расскажу всем, что это место кишит паразитами, и тогда его закроют. Я подхожу к Терри и кладу руку ему на плечо. Ты не здоров, Терри. Доктор Халил пытается тебе помочь. Он пишет в полицию, что все произошло не по твоей вине. Он на нашей стороне. Мэтью говорит, что девочки кричали на крыс, а не на меня. Я смотрю в потолок. и пытаюсь сосчитать до десяти. Брат меня с ума сводит. Но я также знаю, что когда ему станет лучше, и он поймёт, что натворил, он так сильно себя за это отругает, что едва снова не разболеется. Хотелось бы, чтобы между этими крайностями была золотая середина, но её нет. Только не стерри. «Просто помни, они пытаются тебе помочь», — говорю я. Так что не доставляй медсёстрам никаких хлопот, принимай таблетки и не притворяйся, будто пьёшь их, когда на самом деле не глотаешь. Чем раньше тебе станет лучше, тем быстрее ты вернёшься домой. Терри сидит и ничего не говорит. Ты действительно хочешь вернуться домой, не так ли, Терри? Ты знаешь, что можешь сказать мне, если тебе не нравится жить со мной. Если думаешь, что кто-то другой может справиться с этим лучше. «Я не обижусь, правда?» Терри смотрит на меня. «Ты принесешь завтра мой фонарик?» — спрашивает он. Позже сижу на кухне, уставившись в кастрюлю с куриной лапшой. Я нашла ее в глубине шкафа. Она просрочена, но я не волнуюсь. На самом деле я не представляю, как может испортиться сушеная пища, и уж точно никогда не слышала о том, чтобы кто-нибудь отравился дошираком. Меня все еще беспокоит то, что сказал доктор Халил. Честно говоря, я действительно не знаю, как быть. Все, что я знаю, — это то, что врачи говорили мне на протяжении многих лет, и что я сама выяснила из книг, которые брала в библиотеке. Я пытаюсь понять, как могу, но, наверное, все поняла неправильно. Может, если бы за братом как следует ухаживали, ничего бы этого не случилось. Мне неприятно так думать, что я снова его так сильно подвела. Возможно, Терри было бы лучше в том месте, о котором говорил доктор Халил. По правде говоря, если они отпустят Терри завтра, я не смогу привести его сюда. Две банки фасоли, полпакета крекеров — И две чашки супа не вечны. У нас никогда не было возможности откладывать на чёрный день, и теперь я плачу за это. Прямо чёртова мисс Хаббард, героиня детского стишка, которая что не делает, вечно опаздывает. Результат уже не нужен. Голод я бы пережила. Но надо платить за квартиру, а мне нечем. Раньше я ни разу не пропускала платёж. Всегда гордилась этим. И в долгах тоже никогда не сидела. Хорошо, когда не завёл кредитной карты. Но теперь мне срочно нужны деньги, а у меня их нет. Я бы продала своё тело, если бы нашлись желающие. Да вот беда, срок годности истёк. Если бы у меня была одна из тех визиток, которые кладут в телефонные будки, на ней бы значилось — жирная задница с лицом, похожим на мокрую кухонную тряпку. Не совсем верный типаж для древнейшей профессии. Я доедаю куриную лапшу и начинаю ходить по квартире. Всегда шутила, что заберись сюда грабители, они были бы чертовски разочарованы. Ни украшений, ни денег, ни компьютеров, ни модных гаджетов. Не думаю, что в наши дни можно много выручить за паршивый телек и видеоплеер. Не тогда, когда у всех есть эти массивные смарт-телевизоры. В любом случае, это почти единственное имущество Терри. Я не могу с ним так поступить. Лучше умру с голоду, чем продам его телек Отчаянно скучаю по брату. Сажусь на диван и включаю телевизор. Жму кнопку воспроизведения на видео. Мэтью разговаривает с женщиной, которая собирается изобразить шерли Бесси. Только выходит настолько непохоже, что даже неловко. Интересно, понимают ли люди, которые идут на шоу, что над ними смеются, и что они не умеют делать то, что должны? Я рано ложусь спать, чтобы сэкономить электроэнергию, как и все остальное. Я знаю, что если смогу заснуть, она будет ждать меня там. Круэлла де Виль. Только на этот раз я посмотрю в зеркало и увижу, что у меня у самой черно-белые косы. И отплачу ей как следует.